Глава двадцать шестая. Терри. Знаете, существуют моменты, которые возвращают тебя в определенный день. Долгое время ты пытаешься забыть, смириться, успокоиться. А потом замечаешь что-то совершенно непримечательное, и именно эта малость возвращает тебя к мыслям, от которых ты долго и усердно бежал, помня день, когда узнал о смерти родителей. Пожалуй, это самое страшное, что только может произойти в жизни. Мы ведь не ценим их, чёрт возьми. Было столько моментов, когда я срывался на маму, на отца. Столько раз я мечтал сбежать из дома, лишь бы не слышать их упрёки. Но я не задумывался, что этих людей в любую секунду может не стать. Никто и ничто не вечно. Всему приходит конец. Мы не знаем, когда он наступит. Мне теперь просто хочется кричать о том, что нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение, проведённое с близкими. И ещё почаще говорить родным о том, как мы их любим. Лучше избегать ссор, из-за которых дети перестают общаться с родителями. Чаще всего они происходят из-за таких мелочей. Однажды наши мама и папа уйдут и останутся навсегда только в наших воспоминаниях и на фотографиях. Мы больше никогда не услышим их голос, не увидим их улыбок, не поймём, каково это чувствовать родительскую любовь. Мы будем одни, понимаете, совершенно одни. Я топтался возле кабинета директора, смотрел в стену и прокручивал эти мысли в голове. После того, как узнал, что семья Бинуа находится в тяжелейшем состоянии, мне стало не по себе. Если они умрут, Филисса останется сиротой. Я испытал это на собственной шкуре и даже врагу не пожелаю подобного ужаса. Мимо меня шли ученики, и каждый буквально просверливал взглядом до мозга костей. Ну и наплевать. Глава сейчас занятая иным. Подростки шешукались, обсуждали меня, глазели с восхищением или недовольством. Хм, да. Теперь я точно главный объект местных сплетен. Ещё бы. Наверное, странно видеть человека, который был якобы мёртвым. Дверь кабинета открылась, и я увидел до боли знакомого человека, который прежде частенько приглашал меня сюда. В основном меня хвалили и вручали награды, но иногда мне приходилось отдуваться за Эдварда, который вечно нарывался на неприятности. А я пытался всё замять, умолял директора не портить с братом личное дело. Эд был спортивной гордостью лицея, принёс Гринбергу кучу золотых кубков и медалей с различных соревнований. Он, конечно, тот ещё был тоснос спортсмен, определённо от бога, говорил директор. А теперь его глаза так округлились, что я не выдержал и издал смешок. "Тери", тихо сказал он, Ашарашино оставившись на меня. Он был в курсе, что я угодил в Алегрию. Это помимо высших инстанций мало кому известно. Власти постелю слуха о моей смерти лишь для того, чтобы было как можно меньше лишних разговоров. Наверное, классно похоронить живого человека. Я просто всей душой обожаю начальство. И почему я родился в столь убогом месте? Здравствуйте, Давайте побеседуем. Я совершенно невозмутимо переступил порог кабинета и сел в массивное кожаное кресло. Директор захлопнул дверь и как-то нелепо поплёлся на своё место. Он, похоже, очень неловко себя чувствовал. Но, ну, конечно, администрация лицея знала, что меня сослали в Алегрию, однако никто не удосужился опровергнуть слухи о моей гибели. Всем проще жить. Надеюсь, что слух станет реальностью, так и получилось. Вот вам и план властей. Они думали, что я не смогу выжить в Алегре. Я не буду ничего говорить, не хочу спрашивать о том, почему вы так поступили. Я не собираюсь ничего слышать насчёт того, что меня похоронили. Просто отдайте мои документы, и я пойду. Нет никакого желания находиться в этом здании и в городе. Слова вылетели из моей хост на одном дыхании. Директор внимательно на меня смотрел, сцепив пальцы в замок. Было видно, как он нервничает. Тэрэль, я и правда очень рад, что ты смог выбраться оттуда. Мне было весьма неуютно от мысли, что с тобой так обошлись. Очень жаль твою семью и особенно Эдварда. Прими мои соболезнования и, пожалуйста, попробуй быть счастливым. И ещё. Ой же из этого города. Это очень умный и талантливый парень. Директор встал с кресла, подошёл к огромной картине и отодвинул её в сторону. Я увидел встроенный в стену сейф. Директор Волкот открыл дверцу и минут 5 усердно рылся в стопке документов. Я внимательно за ним наблюдал. Спустя ещё несколько минут он наконец-то нашёл папку и протянул мне Тут есть и личное дело Эдварда. Не знаю, зачем оно тебе сейчас, но всё-таки память, как никак. Я знаю, как сильно ты любил брата. Не любил, а люблю, холодно ответил я, встал с кресла, вырвал у директора из рук папку и направился к выходу. "Тери", окликнул меня он, когда мои пальцы уже успели коснуться ручки двери. Я обернулся. Каково это находиться Там. Елешь усмехнулся, открыл дверь и покинул кабинет. О чего он ожидал, что я буду расписывать ему все прелести жизни в Алегрее? Езжай сам и посмотри, старый подонок. Пожри крыс, полежи на земле в холод, посмотри на гниющие тела мёртвых детей. И тогда я спрошу тебя, каково это находиться там? Трудно, наверное. Вокруг как будто все спятели. Эй, снова послышался этот песклявый голос. Странно, почему-то раньше её голос казался мне приятнее. Я закатил глаза, оглянулся и увидел перед собой знакомую мерзавку. Я понять не могу. Тебе живётся скучно или что? не выдержал я. Зачем ты носишься за мной, Лея? Ну как? она даже всхлипнула. Почему ты жив? Я не выдержал и усмехнулся. «Почему я жив? Действительно. Хороший вопрос». «А ты почему жива?» — с улыбкой ответил я. «Мне не так много лет, умирать не очень хочется. Давай начнем с этого». «Нет, ну ведь говорили, что ты...» — замямлила она. «А ты меньше верь всем». Моя улыбка пропала. «И не надо прикидываться дурой». Ты бросила меня, как только я потерял сознание, продажная мразь. О больше мне и сказать о тебе нечего. Как жаль, что раньше я не слушал своих близких. Ты непоправимая ошибка в моей жизни, Лея. Я не хочу с тобой разговаривать. Мне противно от одного твоего вида. Я поморщился, вдохнул, развернулся и помчался к выходу. Всем сердцем ненавижу таких людей. И почему она настолько ослепила меня тогда? Я был тупым и наивным, верил в любовь. Помню, как ругался с Эдвардом из-за неё. Из-за этой заразы испортил отношения с Лиссой. Наплевал на всех, поверил, что Лея ценит меня как человека. А на деле она ценила исключительно моих родителей. Когда их не стало, просто взяла и послала меня куда подальше, заявив, что ей не нужен парень с нулевыми перспективами. Замечательно. Я сел в машину, завёл мотор и на секунду закрыл глаза. Окунемся в прошлое. Подвыпивший, потрепанный и совершенно растерянный Терия стоял у двери квартиры своей девушки. На дворе была ночь, но он не боялся кого-то потревожить. Ведь Лея давным-давно жила одна. Конни открыла дверь, и вот удивительно, она была не в пижаме, а в клубном платье и с весьма вызывающим макияжем. Парень нахмурился. Ты почему в таком виде? Я думал, ты спишь, произнёс Терри. Лея выпятила подбородок и надменно посмотрела на бойфренда. А ты меньше думай, что ты хотел? Почему ты так со мной разговариваешь? Тебя вообще не волновало, где я был всё это время? Я знаю, что ты стал бухать, как последний алкаш и проигрывать деньги. Мне такой парень не нужен. Что? Ты её втолкнул в квартиру и закрыл дверь, чтобы не устраивать скандал на лестничной площадке. Ты что несёшь? У меня родители и брат погибли, Лея, воскликнул он на повышенных тонах. И что Это повод так себя вести? Чего? Криктери огласил квартиру. Лея вздрогнула и сглотнула подступившее к горлу слёно. У меня уже нет семьи. Ты понимаешь, что ты говоришь? И, совершенно спокойно сказала она. Это окончательно ошеломило Тери. Он презрительно смотрел на Лею. Нужно же дальше, а не опускаться ниже плинтуса. Ты что? Хочешь остаться без денег? добавила Лея. Деньги. На глазах Тери блеснули слёзы. Деньги, повторил он и истерически расхохотался. Ты говоришь о деньгах? Он закрыл лицо руками и продолжил смеяться, будто спятил. Ты говоришь, сука, о деньгах? зарал он во всё горло. Лея зажмурилась. Прочь из моей квартиры, резко сказала она. Ты в неадекватном состоянии, Тери. Не приходи больше. Я не хочу с тобой иметь дело. Тери усмехнулся и грубо схватил её за подбородок. А это тебе не поможет, пробормотал он, рассматривая её яркий макияж. Может, ты и склеишь богатого мужика, но навсегда останешься для него игрушкой. Будешь выполнять его желания, потому что тебе будут платить бабло. Когда-нибудь деньги погобят себя, и ты вспомнишь меня. Поймёшь, что гораздо важнее был человек, который любил тебя всем сердцем, а не тот кошелёк, которого всем сердцем любишь ты. Молодой человек опустил руку, последний раз посмотрел в алчные глаза леи, развернулся и побрёл к двери. Уже знаю, что впереди его ждёт алегрия, и теперь ему уж точно не у кого просить помощи. Он погиб. И все те люди, которые раньше казались близкими, в один момент стали совершенно чужими. По радио снова начали передавать информацию о семье Бенуа, что сразу же выдернуло меня из плохих воспоминаний. Сейчас все СМИ начнут мусолить ситуацию. Отцы Филиссы известный человек. Думаю, теперь и газеты, и телепрограммы будут переполнены информацией о Баварии. Никого ведь в целом не волнует жизнь человека. Главное скандальные сенсации и прочая чушь, и больше ничего. Когда я услышал известие о том, что Анастасия Беноа пришла в себя, мне до жути захотелось поехать в клинику. Никто даже понятия не имеет о том, что творится с Филиссой. Представляю, насколько сильно она переживает. А тут ещё и авария. Эти люди мне не чужие, я знаю их с детства. Когда-то они были для меня второй семьёй. У Лисы такая хорошая мама. Она страдает редкой болезнью, но это не делает её монстром. Как жаль, что Лис ничего не понимала, плохо говорила о матери. даже не думая, что-то чувствует. Но Афилису в какой-то мере можно понять. В клинике, где лежала Афилиса, мне уже приходилось бывать раньше. Когда я сломал обе ноги, операцию у меня делали именно здесь. Масштабный корпус, состоящий из нескольких белоснежных зданий с большими окнами. В ряд перед ними стояло несколько машин скорой помощи, кругом носились люди в белых халатах. Я ненавижу больницы. Ужасная атмосфера. Но ну, теперь я быстро выскочил из автомобиля и побежал ко входу в клинику. Остановился лишь, оказавшись возле ресепшена. Извините, могу ли я узнать информацию о состоянии Анастасии и Гюстава Бенуа? Я их племянник, выпалил я, пытаясь втереться в доверие. Хотя я вижу, понятно, что информацию я вряд ли получу. Женщина за стойкой посмотрела на меня до жути тупым взглядом. «А я английская королева», — буркнула она и уткнулась глазами в экран компьютера. На моём лице нарисовалась улыбка. «Ладно, давайте я дам вам приличную сумму денег, а вы скажете Анастасии о том, что её хочет посетить Триэль Ривман. Она меня знает, поверьте, и точно захочет со мной поговорить, Мне нужно сообщить ей кое-какие важные новости о дочери. Это очень важно. Я достал из кармана несколько крупных купюр и аккуратно протянул их женщине в белом халате. Она оглянулась по сторонам, взяла деньги, зажала в кулаке и посмотрела на меня. Хорошо, но только на минут 10 можно. Она совсем недавно очнулась, ей нужен покой. Спасибо. Радостно сказал я и последовал за сотрудницей клиники. Женщина первой зашла в палату Анастасии, чтобы проверить, действительно ли пациентка знает меня, а я преданно ждал у двери, сцепив пальцы. Я уже был счастлив, что хотя бы с мамой Лисы всё хорошо. Буду молиться за её отца. Но не может ведь мир быть настолько жесток. Я потерял родителей, но Лиса не должна Дверь открылась, и сотрудница кивнула мне. Да, она хочет вас увидеть. 10 минут. Я прослежу. Спасибо большое. С улыбкой отвёл я и зашёл в палату. На кровати под миллиардом капельниц и катетеров лежала мама Лисы. Выглядела она мягко говоря плохо. Мне сразу же стало не по себе. Анастасия прищурилась. Терия, ты Ты изумлённо захрипела она. Здравствуйте, сказал я и сел на стул около койки. Да, я жив. Не спрашивайте меня об этом. Это долгая история. Я в порядке. Тыре, выслушай меня, перебила меня Анастасия. Не понимаю, что будет дальше, но мне нужно сказать одну важную вещь. Прерывистым голосом продолжала она. Как же тяжело ей давалось каждое слово. Не знаю, вы же были. Вы чего такое говорите? По моему телу побежали мурашки. Конечно, вы поправитесь. Вам сейчас стало лучше. Нет, Тере, ты ошибаешься. Здесь что-то нечисто. На нашу семью кто-то объявил охоту. Они очень опасные люди. Мне страшно, Тере. и я безумно боюсь за Фелису. Пожалуйста, позаботься о ней. Я должна открыть тебе одну тайну. И пусть Гюстав меня проклинает, но я считаю, что Лиса обязана знать. Если с нами что-то случится, она останется в неведении». Анастасия резко замолчала и закрыла глаза. Вдохи и выдохи давались ей с трудом. Я внимательно смотрел на неё и в то же время дико боялся того, что она скажет. Внезапно дверь распахнулась, в палату зашёл молодой доктор в белом халате и в медицинской маске. "Здравствуйте", пролепетал я. Врач лишь кивнул мне, направился к капельнице и начал менять лекарственное средство, которое попадало прямоком в вену пациентки. Анастасия открыла глаза и внимательно следила за действиями доктора. А что это? спросила она. Я меняю вам препарат, объяснил он. Опять? Мне ведь меняли буквально минут 20 назад. Да, но лекарство нужно менять несколько раз, ответил он отстранённо. А вы, вы вообще кто? продолжала задавать вопросы мама Лисы. Я просто вас ещё не видела. Конечно, не видели. Вы ведь недавно очнулись. Закончив, он поспешно удалился из палаты. Странно, но до этого мне оставила капельница одна и та же медсестра. Может, у неё смена закончилась, пожав плечами, отвесил я. Что вы хотели мне сказать? Анастасия перевела взгляд на меня и снова тяжело вздохнула. Понимаешь, такое дело, я даже не представляю, с чего начать. Ты многого не знаешь, как впрочем и все остальные, кроме Эдварда. Анастасия умолкла, и из её рта вырвался сдавленный хрип. Руки и ноги затряслись, а лицо моментально посинело. "Твою мать!" зарал я, и как ненормальной выбежала из палаты с криками о помощи. Меня охватила паника. Плохо помню, что случилось дальше. Крики, бригада врачей, Анастасию возят в реанимацию. Всё как в тумане.